Глава четвёртая. Не думай это. Киллиан примчался бегом, но не успел он рта раскрыть, как Бен его перебил. «Не думай это. И ты тоже». «Это он ко мне повернулся». «Прикрой сверху шумом, спрячь. Спрячь как можно лучше». Он сгреб меня за плечи и так стиснул, что кровь заскакала пуще прежнего. «Да что происходит?» — воскликнул я. «Ты домой через город шел?» — это Киллиан. «Естественно, я шел домой через город!» — огрызнулся я. «А как еще, еть его, мне домой попасть?» У Киллиана даже скулы напряглись. Но не от того, что я голос повышаю, а от страха. Страх у него в шуме криком кричал и за «Еть» они на меня тоже орать не стали. Поверьте, от этого только хуже сделалось. Мэнчи брехал так, что еще немного и всю голову отбрешет. «Киллиан, тихо! Еть! Тот!» Но его никто не позаботился заткнуть. «Придется сделать это сейчас!» Киллиан посмотрел на Бена. «Знаю», — ответил тот. «Что происходит?» Я еще поддал громкости. «Что сделать сейчас?» Я отступил чутка и смотрел теперь на обоих. Эти двое приглянулись и перевели, наконец, взгляд на меня. «Тебе придется сейчас же уйти из прентистауна Это Бен сказал. Некоторое время я катал глазами от одного к другому, но в шум к себе они ничего не пустили. Ничегошеньки, кроме обычной озабоченности. То есть, как это уйти из прентистауна В новом свете же нет ничего, кроме Прентестауна. Тут они еще одним взглядом обменялись. «Прекратите это!» – потребовал я. «Вперед!» – скомандовал Киллиан. «Мы тебе уже и мешок собрали». «Как это вы мне уже и мешок собрали?» «У нас наверняка мало времени», – сказал Киллиан Бену. «Он может пойти вдоль реки», – сказал Бен килиану «Ты знаешь, что это значит?» – сказал Киллиан Бену. «План от этого не меняется», – сказал Бен Киллиану. «Какого йетя тут творится?» Взревел я, хотя Йети на самом деле не сказал, потому как ситуация требовала слова покрепче. Какой Йетский план? Но они почему-то упорно на меня не злились. Бен понизил голос и попытался привести шум хоть в какой-то порядок. Очень-очень важно, чтобы ты изо всех сил не пускал в шум то, что случилось на болотах. Ты меня понял? Но почему? Спаки вернулись и теперь всех нас поубивают? Не думай это. Оборвал меня Киллиан. «Хорошенько прикрой, утопи поглубже и держи тихо, пока не окажешься далеко от города, где никто не сможет тебя услышать. А теперь быстро!» И он кинулся обратно к дому. «Прямо бегом, как есть бегом!» «Идем, тот сказал Бен. «Никуда я не пойду, пока мне кто-нибудь все не объяснит!» «Объяснение ты получишь». Бен взял меня за локоть и просто-напросто потащил за собой. «Получишь, увы, больше, чем хотел» и такая печаль была у него в голосе, что я умолк и не сказал больше ни слова, а просто припустил за ним следом домой. Позади разорялся Мэнчи. Когда мы добрались домой, я ждал. Хрен его знает, чего я ждал. Что из леса вывалится армия с спаклов, шеренгу морских людей с ружьями, что дом сгорел дотла, понятия не имею. Шум Бена с Киллианом дело никак не прояснял. Собственно, и мои мысли бурлили, что твой вулкан. Проклятый Мэнче все не затыкался. Чего вообще ждать в такой суматохе? Но там никого не было. Дом, наш дом, стоял себе, как всегда, тихий такой, ферма-фермой. Киллиан ворвался через заднюю дверь, кинулся в молельную, которой мы никогда не пользовались, и принялся отрывать доски от пола. Бен устремился в буфетную и начал швырять сушеную еду и фрукты в холщовый мешок, Потом заскочил в уборную и добавил малый медипак. Я просто торчал посреди всего этого, как дурак, и гадал, какого трёпанного йети кругом творится. Знаю, что вы думаете. Как я мог ничего не знать, не понимать, если весь день, каждый шляпанный день слышал каждую мысль двоих мужчин, которые заправляют этим домом? Так вот, в том-то и штука. Шум — это действительно шум. Грохот, ляск, треск. Он обычно сливается в одну сплошную кашу из звуков, картинок и мыслей, и большую часть времени из него невозможно ровным счетом ничего вычленить. Ничего осмысленного. Мужской разум — настоящая свалка. И шум — бушующее, клокочущее зеркало этой свалки. Это и правда. И то, что человек правдой считает, и то, что он в себе воображает, и что ему видится. Шум говорит сразу одно и совершенно противоположное ему другое. И хотя где-то в нем точно закопана истина, нет никакой возможности сказать, что истинно, а что нет, потому что на тебя вываливают все. Шум — это человек без фильтров, как он есть, а без фильтров человек — это ходячий хаос. «Никуда я не пойду», — заявил я. Они продолжали заниматься своими делами и никакого внимания не обратили. «Никуда я не пойду», — попробовал я еще раз, а Бен просочился мимо меня в молельную, помогать Киллиану поднимать пол. Через некоторое время они нашли, что искали. На свет появился рюкзак. Старый. Я думал, я его потерял. Бен его развязал и быстренько проглядел, все ли внутри в порядке. Я заметил что-то из своей одежды и еще кое-что на вроде... «Это что, книга?» Чуть не возопил я. «Вы же должны были их сжечь еще давно» но они все так же меня игнорировали, и у меня все остальное на языке замерло, потому что Бен вытащил ее наружу, и оказалось, что это не книга даже, а какая-то типа тетрадь с симпатичной такой кожаной обложкой. Бен ее быстренько пролистнул, страницы внутри оказались чуть желтоватые, как сливки, и все исписаны от руки. Тетрадь Бен закрыл, аккуратно, будто это что-то очень ценное и в пластиковый пакет завернул для защиты, а потом опустил обратно. И тут-то они, наконец, повернулись ко мне. «Никуда я не пойду!» — напомнил я им в третий раз. А дальше в переднюю дверь постучали. Мгновение никто ничего не говорил. Все как застыли на месте. Мэнче так много нужно было сказать, что он как-то разом во всем запутался и застрял. Минуту царила тишина, Только потом он заголосил «Дверь». Но Киллиан сгреб одной рукой за ошейник, другой за морду и зажал ему пасть. Мы все трое уставились друг на друга, гадая, что делать. Послышался еще один удар, а за ним голос. «Я знаю, что вы там!» «Черт его мать!» выразился Бен. дэвид трепанный Прентис», — уточнил Киллиан. На крыльце стоял мистер Прентис-младший, оплот закона. «Думаете, я ваш шум не слышу?» — сообщил он через дверь. «Беннизон Мур, Киллиан бойд Голос сделал маленькую паузу. «И тот Хьюитт!» «Дальше можно не прятаться», — подытожил я и скрестил на груди руки. Меня все еще слегка потряхивало от возмущения. Киллиан и Бен снова обменялись взглядом. Потом Киллиан отпустил Менчи, скомандовал. «Оставайтесь на месте!» И пошел к двери. Бен сунул мешок со съестным в рюкзак, затянул завязки и протянул мне. «Надевай». Я заортачился было, но он так серьезно на меня посмотрел, что я взял и надел. Весил рюкзак целую тонну. Мы услышали, как Киллиан отпер дверь. «Чего тебе, Дэйви?» «Для тебя шериф Прентис, Киллиан». «Ты нас от обеда оторвал, Дэйви», — холодно сказал Киллиан. «Заходи попозже». «Это навряд ли». Мне надо перемолвиться словечком с юным тодом Бен поглядел на меня. Шум его вспух от волнения. «У Тода есть работа по ферме. Он как раз выходит с заднего крыльца, насколько я его слышу». «Так, это явно инструкции нам с Беном. Но я, мать его, хотел знать, что происходит, и принципиально не обратил внимания на беннову руку, которая вцепилась мне в плечо и потянула к задней двери». «Ты меня за дурака держишь, Киллиан?» осведомился мистер-шериф Прентис-младший. «Ты правда хочешь услышать ответ, Дэви?» «Я слышу его шум меньше, чем в 20 футах у тебя за спиной, и Бена тоже!» Тон его как-то поменялся. «Я просто поговорить с ним хочу, ни во что он не влип!» «А ружье тебе тогда зачем, Дэви?» полюбопытствовал Киллиан, а Бен крепко сжал мне плечо. Голос мистера Прентиса-младшего и его шум — Снова изменились. «Тащи его сюда, Киллиан. Ты знаешь, зачем я здесь. Из твоего мальчишки словечка вылетело, маленькое такое, невинное словечко. Да до города долетело, и нам просто надо выяснить, что да как, вот и все». «Кому это нам?» переспросил Киллиан. «Его честь, господин мэр желает побеседовать с молодым тодом Повысил голос мистер Прентис-младший. «Все живы на выход, слышите?» «Никаких проблем, все в порядке, просто потолкуем, по-дружески!» Бен очень твердо мотнул головой в сторону задней двери. На сей раз спорить было бесполезно. Мы осторожно на цыпочках двинулись к ней, но Мэнчи и так уже весь измотался, молчать и, не выдержав, гавкнул. «Тут!» «Даже не думайте смыться через заднюю дверь, эй, там!» заорал мистер Прентис-младший. «А ну с дороги, Киллиан! Пошел вон с моей земли, Дэви!» сказал Килен. Я тебе дважды повторять не стану. Ты мне уже раза три повторил, Дэви. Так что, если это угроза, прости, не работает. Последовала пауза, но шум у обоих сделался громче, и мы с Беном поняли, что дальше будет. А потом все стало происходить очень быстро, и мы услышали глухой удар и дальше еще два. И мы с Беном и меньше все кинулись в кухню, но когда прибежали, всё уже кончилось. Мистер Прэнтис-младший валялся на полу, держась за рот. Между пальцами уже показалась кровь. Ружье его было в руках у Киллиана, а ствол указывал на самого мистера прентиса младшего «Я сказал, пошел вон с моей земли, Дэви!» — напомнил ему Киллиан. Мистер Прэнтис-младший поглядел на него, потом поглядел на нас, все так же, держась за рот. «Я уже говорил, ему всего года на два больше, чем мне». Ни фразы не может сказать, не дав петуха. Голос еще ломается, но день рождения у него уже был. И на тебе, мужчина. Шериф наш нашлепанный. Кровь из губы испачкала каштановые волосенки, которые он сам величает усами. Остальные нулем без палочки. Ты типа ответил, да? Я тебя спросил, и ты ответил. Он сплюнул немного крови, и один зуб нам на пол. Ты знаешь, что это еще не конец тут он глянул мне прямо в глаза. «Ты что-то нашел, да, малец?» Киллиан наставил ему в лоб ружье и приказал коротко. «Вон! У нас на тебя планы, малец!» Кроваво усмехнулся мистер Прентис-младший и встал, пошатываясь на ноги. «Последний малец в городе! Один месяц, да?» Я посмотрел на Киллиана, но тот только громко и вразительно взвел курок. Мистер Прентис-младший обвел нас всех взглядом, сплюнул еще разок, сказал, «Скоро свидимся!» Хотел, чтобы вышло сурово, но голос снова дал петуха, и он развернулся и почесал как можно скорее в город. Киллиан захлопнул за ним дверь. «Тоду надо убираться сейчас же, обратным путем через болото!» «Знаю», — отозвался Бен. «Я просто надеялся, что...» «Я тоже!» «Эй, эй!» Вмешался я. Я на болото обратно не пойду. Там спаклы. Думай тихо, шикнул на меня Килен. Ты не понимаешь, насколько это важно. Ну, поскольку я ничего не понимаю, это большой роли не играет. И я никуда не пойду, пока кто-нибудь мне не объяснит, что здесь происходит. Тот начал было бы: "Они вернутся", тот перебил его Килен. Дэви Прентис вернётся, и на этот раз не один а мы не сможем защитить тебя ото всех сразу. Но... И не спорь, — отрезал Киллиан. «Давай, тот сказал Бен. «Мэнче придется пойти с тобой». «Час от часу не легче», — всплеснул руками я. тот Киллиан как-то изменился. В его шуме проступило нечто новое. И это была печаль. Печаль почти горе. тот Повторил он и вдруг схватил меня и обнял. Крепко-прикрепко, даже слишком крепко. Так что я откнулся с саженной губой ему в воротник. И сказал «Ой!» И оттолкнул его. «Ты, наверное, нас за это ненавидишь», сказал Киллиан. «Но попробуй понять. Это только потому, что мы любим тебя, ладно?» «Нет, блин, не ладно!» Рявкнул я. «Ничего не ладно!» Но Киллиан меня уже не слушал. «Давайте, бегите!» — бросил он Бену. «Я их задержу, сколько смогу!» «Вернусь другой дорогой!» — пообещал Бен. «Постараюсь сбить со следа». Они сцепились руками на целую долгую минуту. Потом Бен глянул на меня, пошли. И потащил прочь из комнаты к задней двери. последним я увидел, как Киллиан снова берет ружье и смотрит на меня, прямо в глаза. И у него на лице... На всем Киллиане сплошь, и в шуме у него тоже написано, что это прощание, и оно по более остальных будет, что он меня никогда не увидит. И я уже открываю рот, чтобы сказать ему что-то, но дверь захлопывается, и Киллиан пропадает с глаз.